Как распознать обезвоживание? Каковы общие признаки обезвоживания? Что происходит с нашим организмом, когда мы пьем воду в недостаточном количестве? Что значит «достаточное количество воды»? Теперь мы должны найти ответ на эти важные вопросы. Но прежде чем начать, вы должны включить все логические центры мозга и избавиться от всех возможных предубеждений. Все, что вы читали о болезнях раньше – Возможно, не указывает на важность воды для здоровья человека. С моей точки зрения существуют три разные категории ощущений, сигнализирующих уместной или общей нехватки воды. На всех этапах развития жажды эти симптомы можно снять без большого вреда для организма. Первое. Основные ощущения, связанные с восприятием. Сюда входят усталость, прилив крови к лицу, беспокойство, раздражительность, подавленность, депрессия, сонливость, вялость, острое желание чего-то, а также боязнь выйти из дому и оказаться в толпе. Некоторые из них мы обсудим в следующей главе. Второе. Программы борьбы с обезвоживанием. Вторая категория состояний, которые являются сигналами обезвоживания, включает борьбу с ним и распределение ресурсов организма. Я выделяю пять характерных состояний, обозначающих различные степени обезвоживания, и связанных с оперативными процессами рационирования, которые можно легко привести в норму. Шестой пункт включает несколько состояний, которые обычно классифицируются как аутоиммунные заболевания но должны рассматриваться как своего рода каннибалистический процесс управления ресурсами за счет тканей собственного организма в условиях устойчивого обезвоживания. Вот эти состояния – астма, аллергия, повышенное кровяное давление, запор, диабет второго типа, аутоиммунные заболевания. Третье. Признаки крайней степени локального обезвоживания. После многочисленных клинических и научных исследований я пришел к следующему выводу: в зависимости от расположения зон накопления кислоты внутри клеток сигналами раннего оповещения о возможных генетических последствиях хронического обезвоживания являются следующие: изжога, диспепсические боли в желудке и кишечнике, ангинозная боль, боль в пояснице, ревматоидные боли в суставах, включая анкилозный спондилит, воспаление структурных элементов позвоночника, головные боли при мигрени, боли при колите, воспалении толстой кишки, фибромиалгические боли, боли в мышцах, булимия, волчий голод, утренняя тошнота и рвота во время беременности. Существует еще одна категория состояний, вызванных стойким обезвоживанием, выделенная по критерию времени. Каждый из таких состояний получит подробное объяснение в следующих главах.